Первоначальное потрясение сгладилось, и теперь в его голосе и действиях чувствовался металл. «Я могу позвать Хенаове, моего помощника, он вас проводит», — Падре указал на низкорослого человечка. Нат удивился, признав в нем Яну маму. «Он единственный, кто не покинул деревни», — пояснил Гарсия со вздохом. «Остается порадоваться, что милостью Господней хотя бы один из них спасся». Падре махнул ассистенту и быстро что-то произнес на языке Яну-маму. Его беглый выговор приятно поразил Ната. Хинаове кивнул, но в глазах его Нат прочел страх. Что бы ни говорили, индеец все еще оставался во власти вековых предрассудков».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 Нат улыбнулся. Он и Мани не виделись с момента вылета из Сан-Габриэля. Бразильский биолог отправился на другом Хьюи, и причина расставания объявилась тут же. Мани помахал Нату, сжимая в одной руке хлысто, в другой кожаный поводок. «Ну и как Тортор -тор вел себя по дороге?» — полюбопытствовал Натан. «Мани похлопал сто-килограммового питомца по бокам. Как котенок!» «Чего только не сделаешь с нашей-то Натан заметил, что ягуара пошатывает после транквилизатора. Тортур подался вперед, чтобы понюхать Натову штанину, потом, видимо, узнал запах и ошалело принялся его втягивать. «Я же говорил, этот уволень к тебе неровно дышит!» — усмехнулся Мани. Нат присел на колено и почесал огромному коту баки слегка пошлепывая по подбородку. В ответ раздалось громовое благодарное мурлыканье. Боже, он так вымахал с прошлого раза! Олин Пастернак угрюмо покосился на зверюгу, что-то проворчал и отвернулся. Такое пополнение его явно не вдохновляло. Натан поднялся. Для многих присутствие Туртора означало сплошные проблемы, но Мани стоял на своем. Зверь почти достиг полувозрелости и должен был проводить больше времени в джунглях. Переход пойдет ему только на пользу. Вдобавок Мани хорошо натаскал ягуара, а лишний охранник или щейка в команде никогда не помешает. У НАТО были свои соображения на этот счет. Если они собирались заручиться поддержкой индейцев, то подопечный Мани мог помочь в этом деле. Во всех племенах ягуары считаются священными, и с таким спутником команда завоюет авторитет местных жителей без особых хлопот. Анна Фонг с ним согласилась. После этого Фрэнк с капитаном Ваксманом мало-помалу сдались, и Тор позволили участвовать в экспедиции.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 забирая большую часть света и погружая все под собой в зеленоватое сияние. Келли читала, что лишь десяти процентам солнечных лучей удается проникнуть сквозь сплошной зеленый полок и достичь подстилки. По этой причине нижний лесной ярус, в котором лежал их путь, был на удивление беден растительностью. Джунгли здесь преображались в царство сумрака и разложения, в отчину насекомых, грибов и корней. Несмотря на отсутствие зелени, путь через нехоженный лес был отнюдь нелегок. Повсюду встречались гнилые стволы и трухлявые ветки, тронутые желтой плесенью и белой сыпью грибов. Скользкий компост, испреющий черной листвы, так и норовил разъехаться под ногами. А корни контрфорсы лесных великанов, извивающиеся в опавшей листве, добавляли риска вывихнуть лодыжку. Зелень в Нижнем Ярусе, впрочем, тоже встречалась, хотя и не столь обильная. Поверхность земли украшали резные папоротники, астралистые Брамельевые, грациозные орхидеи и стройные пальмы, не говоря уже о вездесущих стеблях-канатах лиан. Внимание Келли привлек звук шлепка сзади. Ее брат потирал шею. «Чертовы мухи!» Келли слазила в карман и протянула ему пузырек средства от насекомых. Намаш еще!» Фрэнк побрызгал на руки и растер ими шею.